Клодин. Сама Клодин не считала эти отношения романом. И ни интрижка, и ни флирт, ни платоническое влечение, и ни зов плоти. Все это предполагало элемент романтики, страсти или, на худой конец, банальной похоти, но ничего подобного она по отношению к Стиву не испытывала. Это была просто работа, транзакция. Именно так она это определяла. Она предполагала, что у нее уйдет не меньше трех месяцев на то, чтобы вытрясти из него все, что ей было нужно. Однако уже через пару месяцев поняла, что достигла цели. Установившиеся между ними отношения, ментор и любовница-ученица пропустили ее в самый ближний круг быстрее, чем она думала. Теперь Кладин с нетерпением ждала удобного момента, чтобы оттуда выйти. У нее все получилось. Она перезнакомилась со всеми подрядчиками, с которыми Стив имел дело, скопировала себе списки его прошлых и потенциальных клиентов, у нее стояли коробки, набитые копиями документов и деловых писем, и она слушала почти все его телефонные переговоры. последнее научила ее добывать себе клиентов, и здесь она добилась успеха. Но пришло время вернуться домой, она была нужна Генре, особенно учитывая его пьянство, все больше выходящее из-под контроля». С каким облегчением она вырвется на свободу? Генри понятия не имел, как близко они подошли к тому, чтобы начать собственное дело. Ей не терпелось сообщить ему. Конечно, она не могла рассказать ему все. Даже если Каладина и убедила себя в том, что все, что случилось, случилось ради их общего блага, и никаких романтических чувств к Стиву она не испытывала, Генри был не в состоянии разобраться в такой сложной схеме. Он начал пить, и это стало проблемой. Эклодин не очень себе представляла, как ее решить, что с ней случалось нечасто. Раньше он говорил о том, что результатом его трудов скоро станет серьезное повышение, теперь же он почти перестал делать эскизы. Регулярные опоздания на работу также не способствовали продвижению по служебной лестнице. В какой-то момент стало очевидно, что ей придется вмешаться, что он не справится сам. Тем утром, входя в кабинет Стива, для себя она уже все решила. С каждой продажей Клодин становилась смелее, лучше. На прошлой неделе, продав трехкомнатную квартиру в кондоминиуме на 10% дороже рыночной цены, она уговорила управляющего познакомить ее с владельцами квартир в другом комплексе, которые также хотели продать свою недвижимость. К концу дня у нее образовалось три новых клиента. Стив пил кофе и читал одну из своих жалких книжонок, помоги себе стать лучшим собой от того казался слабым и незначительным зачем ты это читаешь клод ответил он раздраженно такие книги читают большинство американцев а также и вся наша индустрия это исследование отчаявшиеся типы в поисках входа для меня это упражнение по реверсивной психологии мы должны понимать как они думают понятно излагаю конечно понятно сказала клодин «Ты же говоришь по-английски». Он рассмеялся, как делал всегда, списав ее настрой на юности и невежество. Ошибка. Стив был также мастером недооценивать людей. «Послушай, какие тут названия глав?» Продолжил он. «Глава первая. Как замаскировать барана под ягненка?» «Глава вторая. Будь собой, будучи кем-то другим». «Глава третья. Зрительный контакт. Ключ к кошельку». «Стивен, это все так скучно». «Стивен?» — рассмеялся он. — Моя мать называет меня Стивен. — Я просто хотела зайти и поблагодарить тебя, — сказала она, садясь напротив. — Я бы не смогла ничего сделать, если бы не твои наставления. — О чем ты говоришь? — он прищурился. — Можешь не беспокоиться. Я не стану с тобой судиться. — Судиться со мной? — Я только что сказала «не стану». — Позволь мне объяснить, что теперь будет. — Во-первых, между нами все не просто кончено. Этого никогда не было. Нас никогда не было. Во-вторых, я забираю с собой тигельманов. «Кладин, что ты делаешь?» Я думаю, глава четвертая называется «Такова цена ведения бизнеса». Она помедлила, наслаждаясь моментом, а потом вежливо и твердо сказала «Прощай». Ей нужно было найти Генри. Пришло время».